Глава одиннадцатая. Яна. Запах нашатырного спирта бьет в нос. Резко открываю глаза и прихожу в чувство. «Что с моей дочерью?» Истошный крик срывается с моих губ. «Тихо, тихо!» Успокаивающим голосом произносит девушка-доктор и касается моей ладони. Сердце начинает так быстро биться в груди, что невольно складывается ощущение, что оно вот-вот пробьет грудную клетку. И вырвется наружу. Страх за собственного ребенка накрывает меня с головой и в буквальном смысле заставляет дрожать. «Яна Игоревна!» Строгим голосом произносит мужчина и присаживается на стол рядом со сголовьем моей кровати. «Я Сергей Анатольевич Панарин, начальник службы безопасности», демонстрирует свое удостоверение. «Всеволод Владимирович ввел меня в курс всех дел». «Обжигающая боль». Слеза скатывается с моей щеки. Моя совсем еще крохотная дочурка потерялась в большом городе. Отчаяние накрывает меня. Комп встает посреди горла. Руки начинают трястись от страха. Яна Игоревна, ничего страшного не произошло. Всеволод Владимирович распорядился немедленно приступить к поисковой операции. Но для этого нам надо получить от вас ориентиры. У вас есть фотографии дочери на телефоне? Трясущимися руками достаю свой мобильник, открываю и протягиваю мужчине. «Отлично!» – фотографирует экран мобильника. «Девочка была одета точь в точь, как на фотографии?» Утвердительно киваю в ответ. «Мы живем далеко не богато, и у дочери, впрочем, как и у меня, вещей совсем немного». «Понял. Вы можете сказать, где пропала ваша дочь? Хотя бы приблизительно?» «Няня сказала, что Лерочка пропала, когда они стояли в очереди на почте. Отделение почты практически рядом с домом». Произношу, давясь горькими на вкус слезами. «Отлично!» — отмечает что-то у себя в телефоне. «Это существенно сокращает радиус поиска. Ничего не бойтесь, Яна Игоревна. Мы обязательно найдем вашего ребенка». Произносит мужчина и в знак поддержки прикасается к моей ладони. Внутри меня разгорается настоящий пожар. Сердце в моей груди в буквальном смысле разрывается на части. Мысли одни страшнее других заставляют содрогаться от страха. Громкий рингтон мобильного разрывает на мгновение повисшее в кабинете молчание. «Сева!» – произношу на выдохе, узнав знакомый номер бывшего мужа, и принимаю вызов, и невольно срываюсь на крик. «Нашлась!» «Успокойся! Все хорошо!» «Лерочка, со мной! Мы стоим под дверями вашей квартиры!» Максимально спокойным голосом произносит бывший. «Мама! А я бабушку потеряла!» Голос дочери доносится до моего слуха. С души словно тяжелая бетонная плита сходит. «Господи! Он сумел найти моего ребенка! С моей девочкой все хорошо!» Неловкая улыбка расцветает на моем лице. «Родная моя! Слава Богу!» Я так испугалась за тебя. Как ты себя чувствуешь?» тараторию на одном дыхании. Сердце продолжает стучать, как ненормальное, и вырываться из груди. До сегодняшнего дня я больше всего на свете боялась, что мерзавец, прогнавший меня беременную из дома, узнает о моей дочери. Но судьба решила за меня все совершенно иным образом. «Головушка болит, бабушку жалко. Она найдется?» Расстроенный голос моего ребенка вырывается из динамика. Губы невольно сжимаются в трубочку. Я несколько раз оставляла доченьку с Марией Ивановной, и все было хорошо. Бабушка отлично справлялась с возложенными на нее обязанностями. Более того, Лерочке очень нравилось оставаться с ней. Я и подумать не могла, что Мария Ивановна на самом деле такой безответственный человек, способный бросить ребенка. «Найдется, обязательно найдется», – успокаиваю дочь яна игоревна служебный автомобиль доставит вас домой мы с лерочкой будем ждать вас произносит бывший спасибо сева отвечаю сквозь слезы и он кладет трубку громко вздыхаю и смахиваю со своих щек проступившие слезы вот все и закончилось произносит мужчина все это время внимательно следивший за нашим диалогом приходите в чувство и я лично отвезу вас домой к дочери хорошо спасибо Произношу на выдохе. Если еще вчера я со страхом вспоминала своего бывшего мужа, то уже сейчас этого и близко нет. Я безумно благодарна бывшему. Часть своей жизни я безвозвратно выкинула из своей памяти. Слова, совсем недавно сказанные Севой, начинают крутиться у меня в голове. Потерял память. Полушепот срывается с моих губ. Но как это возможно? Я не знала. Я думала, что мой бывший муж счастлив со своей новой избранницей. Черт возьми, я и в дурном сне не могла представить, что на него было совершено страшное покушение, сумевшее стереть из его памяти целую эпоху. Что произошло с Севой четыре года назад, спрашиваю я, бросив короткий взгляд в сторону Сергея. «А вы разве не знаете?» Бровь мужчины ползет вверх. Четыре года назад на Всеволода Владимировича было совершено покушение. Злоумышленники подожгли квартиру. Всеволод Владимирович получил множественные травмы и чудом остался жив. Когда он выбирался из огня, что-то упало ему на голову, и он частично потерял память. Некоторые фрагменты из своей жизни он не может вспомнить до сих пор. К примеру, вас, указывает на меня пальцем. Сердце с болью ударяется об ребра и уходит в пятки. Мой бывший муж частично потерял память и напрочь выкинул из своих воспоминаний пять лет нашего брака. Все встает на свои места, и мне становится ясно, почему он смотрел на меня таким равнодушным взглядом, словно видит меня первый раз в жизни. Ведь по факту сегодня для него была наша первая встреча. и Я не знала. Произношу на выдохе и так сильно прикусываю губу, что во рту проступает привкус крови. Мужчина разводит руками и продолжает говорить. Два года Всеволод Владимирович провел в больнице, находясь буквально на волоске от смерти. Не иначе, как чудо вернуло его к жизни. Он неоднократно пытался разыскать вас. Но, увы, безрезультатно. По какому-то чудовищному стечению обстоятельств вся информация о вас была уничтожена огнем. Как бы нереально и неправдоподобно это ни звучало. Губы невольно сжимаются. Он пытался найти меня. Но зачем? Ведь он выгнал меня из своего дома и раз и навсегда уничтожил наш брак. Неужели этого ему казалось недостаточно? Вам уже лучше. Мужчина первым разрывает повисшее между нами неловкое молчание. Да, произношу на выдохе и, наконец, встаю с диванчика. Голова немного кружится, ноги по-прежнему слегка подрагивают уже через час я выхожу из автомобиля и галопом забегаю в подъезд своим ключом открываю дверь в квартиру и перешагиваю через порог врываюсь в спальню и невольно вскрикиваю доченька колмогорова будь немного потише произносит бывший вполголоса укачивая лерочку на своих руках внутри меня все мгновенно обрывается Сева качает на руках свою собственную дочь, о существовании которой он не догадывался долгие годы.